с безукоризненной репутацией в том, что она способна проделывать ежедневно по 60 километров в машине, чтобы очутиться в постели какого-то неврастенника. Когда же Адилия упрекала его в пренебрежении светскими обязанностями, он неизменно отвечал «Оказаться лицом к лицу Сильвенером?» И она краснела, готовая просить у него прощения. Нередко по вечерам, проводив взглядом исчезающий в конце аллеи маленький автомобиль, который уносил Флорана и Адилию на очередное празднество, Жиль оставался один в большом доме, брал книгу и, расположившись в гостиной, наслаждался покоем и тишиной. Иногда он поднимался на третий этаж, вытягивался на еще неубранной постели и, лежа с открытыми глазами, вдыхал запах Натали запах любви. Летучие мыши прорезали в бесшумном полете темнеющую синего неба. Снизу из сада доносились монотонные жалобы лягушек. Легкий благоуханный ветерок освежал комнату. Мир и прохлада спускались туда, где еще недавно было накаленное поле любовной схватки. Жиль думала Натали, даже не очень жалея, что ее нет рядом. Иногда он засыпал, так и не сняв своего старого свитера, и просыпался лишь от шуршания гравия под шинами автомобиля. Он спускался, помогая пьяненькому Флорану выбраться из машины, шел вместе с ними на кухню. «Как!» — удивлялась Адилие, — «Ты еще не спишь?» И в восторге, что нашелся слушатель, способный лучше, чем муж Оцените ее повествование, она принималась с энтузиазмом описывать, какой чудесный вечер устроили Кудерки, такой великолепный, что он сделал бы честь и герцогини Германтской. Царицей Бала неизменно бывала Натали, которую в своих отчетах Адилия называла мадам Сильвенер, хотя при ежедневных встречах звала ее просто по имени. Итак, на вечере мадам Сильвенер была в прелестном голубом платье. Она довольно дерзко ответила заместителю прокурора. «Ах, даже сам префект ни на шаг не отходил от мадам Сильвенер!» и так далее. Если бы Жиль не лежал каждый день рядом с этой мадам Сильвенер, без всяких одеяний, он наверняка бы начал о ней мечтать как школьник. Умиленно улыбаясь, он слушал щебетание Адилии, посмеивался над заместителем прокурора и пытался представить себе, какого оттенка было голубое платье Натали. Впрочем, в конце рассказа Аделия всегда, возможно, по доброте душевной, набрасывала прозрачную пелену грусти на лучезарный облик мадам Сильвенер, а Жиль принимал рассеянно скромный вид, как будто бы все это его не касалось. Наконец, Аделия упоенная романтикой, укладывалась спать возле Флорана, который, упившись шампанским, так же, как и она, мгновенно засыпал.